Голова 7. Если от центра города, а для меня это безусловно мой дом, пройти немного в сторону, потом круто под горку и вдоль громки леса, затем по шаткому мостику через узкую речку, не то чтобы речку, но весело журчащий поток, который безумно благоухая вытекает из одной ржавой трубы, и, едва почувствовав воздух свободы, обречённо втекает в другую. Так вот, если перейти хлипкий мостик и снова взять несколько в бок то сразу упрёшься в её дом. Вросшая в землю по самые оконца приземистая хибара, с почти обвалившейся трубой и наверняка прохудившейся черепичной крышей, явилась, казалось, прямо из сказки. Обломанная черепица громко хрустела под ногами, когда мы неспеша продвигались вперёд. И казалось, что вот-вот голубая скрипучая дверь приоткроется, и на порог, усмехаясь и щёлкая зубами, вывалится баба-яга. Меня придёрнуло от вывертов моего богатого воображения, и стайка мурашек волной прокатилась по телу. Признаюсь вам честно, мне стало как-то не по себе от того, куда привела меня фея. А вдруг она и есть заколдованная ведьма, а я так послушный баран на заклане». Я покосился на любимую, но та была невозмутимо спокойна. Тревога слегка поутихла, и я усмехнулся. <смех> «Ведьма, <смех> надо же, какая ерунда лезет в голову!» Глядя на мою сказочную спутницу, я восхищенно блымал глазами. То на неё, то на странный домишка Я и не предполагал, что её замок будет настолько мал и расхлябан. И вообще я удивился, каким чудом в наш грозный атомный век могла сохраниться такая древняя нелепая хотёнка. А нет, вот она. И тут мое внимание переключилось. Глаза непроизвольно расширились, а кутсы и брови взметнулись вверх. Будто разные полюса на одной батарейке, стремясь разрушить навеянную избушкой сказку, по соседству с явным анахронизмом возвышалось облупленное строение какого-то то ли завода, то ли мелкой фабрики, то ли... Да хрен его знает чего. но бетонная, со сверкающими новенькой белизной пластиковыми окнами, да еще и с высокой колючей проволокой. «Да, вот уж я и впрямь удивился». «Да не пялься ты так!» Жёстко одёрнула меня Ия. Кстати, я не сказал, но мою фею звали именно так. «Отвернись, а то чего доброго заподозрят!» Потащила она меня за рукав прямиком к хлипкой хибарке. «Что заподозрят?» Не понял я, волочась за своей королевой, глупо крутя головой. «Иди молча! Думаешь, так легко было изображать из себя бомжей, чтобы подобраться поближе? Он уже смотрит!» Плакала конспирация. Прошипела сквозь зубы Ия. Это прозвучало так жалобно, что я тут же расстроился. «Ну что же я за болван, раз смог огорчить мою милую фею?» Но всё-таки не удержался и обернулся, чтобы взглянуть, кто же там на нас смотрит. К своему ужасу тут же увидел небольшую группу странных людей, почему-то все в чёрных костюмах и тёмных очках, и это в глубокий ноябрь. Сам-то я, конечно, хоть и в оборванном, но всё же пальто, да и Ия в маминой шубе поверх красного платья. «Я же просила!» Ощутимый тычок локтем в бок. От неожиданности я чуть не свалился. «Больше не буду», – обиженно фыркнул. Фея прожгла меня бешеным взглядом и отвернулась. Она вроде бы стала как-то меньше ростом, или просто угнулась. Я удивился. Какие-то мрачные тайны. Да какое мне в сущности дело? Я насупился, засопел, прогоняя кружившие мысли. В больнице со мной так не обращались. «За что она со мной так? В чем я виноват?» На глаза навернулись горючие слёзы. Может, от обиды, а может, от едких химических испарений, которые бросил нам в лицо порыв ветра. И я закашлялась и тоже прослезилась. Значит, точно от испарений. Чуть не спросил её, но вовремя удержался, а то вдруг она опять нагрубит. Лучше уж ласково молчать. Так молча мы зашли в скрипучую дверь сказочной избушки. Ничего особенного, скажу я вам. Как только привыкли глаза к полумраку, разглядел я довольно обширную комнату, По правую руку у самого окна, заставленного ящиками, с почему-то цветущими алыми бархатными маками, стоял огромный дубовый стол, по обе стороны которого вбиты прямо в пол две длинные деревянные лавки. Слева, напротив... Ух ты! Русская печь! Да-да, самая настоящая! Надо же! Где ещё увидишь такую в огромном современном городе? В чёрном, давно нетопленном зеве, словно в очреве пузатого чудовища, полосатая кошка кормила крошечных слепых котят. Они жалобно мяукали, и тоненькие голосочки неслись по трубе вверх, искривляясь и преображаясь в кирпичных пустотах, распугивая пролетавших неподалёку растрёпанных птиц. Рядом с печью, прямо на земляном полу, навалена куча цветного тряпья, служившая постелью, наверное, хозяйки-старухи, которую, кстати говоря, я так и не увидел. «А может, и видел», – засомневался я тут же. Чуть дальше в стене находилась невзрачная низкая дверка, ведущая в комнату моей возлюбленной. Казалось, что изначально эта комнатка служила кладовой, так как в ней напрочь отсутствовали окна, а небольшой деревянный люк под ногами говорил о наличии подпола. Коморка почти пустовала, имелась лишь железная пружинная койка, да тусклый светильник раскинул свои нейлоновые прутики. А на стенке – огромный плакат с изображением яркого солнца. «Я сам удивился, зачем Ие солнце на стенке?» Потоптавшись немного на месте, я без сожаления покинул невзрачную комнатку и с удовольствием сиганул на палате. И сразу же разочаровался. К моему огорчению там было так же сыро и холодно. А как же иначе, ведь печь не топилась сто лет. Да и запах какой-то неприятный, затхлой мокрый шерсти что ли. Поморщившись, заклебался, но слазить не стал, неудобно как-то. И я, шумно сопя, затащил из спаленки громоздкий железный сундук или ящик без крышки, «Где он там прятался и не заметил? Под кроватью, наверное?» Я вздохнула «Все для меня незнакомо тут, удивительно, и в то же время приятно просто так лежать и наблюдать, как хрупкая девушка хлопочет вокруг массивного железного козла». Она наклонилась, ловко чиркнула и... О чудо! Стремительно вырвалось жаркое пламя из чрева чудовища и весело заплясала, разметав нелепые тени в сумерках старые избы. Освещая и согревая, одаривая волшебством и уютом, окутывая незримой пеленой сладостного восторга и усыпляя одновременно. Чувство чарующего блаженства властно охватило ранимую душу вчерашнего сумасшедшего, заплясало внутри вместе с пламенем, складываясь в причудливые образы, освобождая от тревог и волнений. И мой разум подчинился настойчивому влечению, полетел по волнам то ли видений, то ли загадочных снов. Я снова один был в лесу, вдыхал с шумом чарующие ароматы благоухающей ночи, в заботливой и родной колыбели, где каждая травинка, каждая ветка была до боли знакомой, желанной, где тысячи горящих огней ярко желтели, завораживая своей чистотой, излучали любовь и надежду». И я потянулся к ним, растворился в звериной жажде единения, слился с потоком кровавых клыков, был с ними, стал ими. И было среди них одиноко горящее жгучее око. Оно влекло, убаюкивало, тянулось ко мне волосатыми лапами, с скрученными пальцами, длинными когтями. С чудовищных острых клыков хлопьями падала пена, но существо улыбалось мне, щурилось оскаленной пастью, звало и манило меня. Я хотел испугаться, отпрянуть, но страх почему-то не спешил приходить, наверное, во сне все бесстрашные. А сон все тянулся, и я, будто мелкий дрожащий щенок, подался вперед, целиком погружаясь в заботливые, теплые объятия зверя. На миг я стал им, а он стал мной, и тысячу других, окруживших нас плотной серой стеной». Это опьяняющее чувство причастности к чему-то грандиозному и прекрасному родилось в груди жгучим комком, разрослось и вырвалось наружу дикой песней «Детей ночи». Я осознал себя в тысячи других своих клыкастых собратьях и не испугался. Какая-то незримая цепь в моей одинокой душе наконец-то замкнулась. Я понял, что больше никогда не буду одинок». Я больше не потерянный изгой циничного общества, не отброшенный лишний кирпичик разумного существования. Я больше не сумасшедший и никогда не был им. Просто моё видение мира в корне отличается от людского мировоззрения. Я просто другой, как и все в моей стае, в моей вновь обретённой семье. Грядёт, грядёт, грядёт. Вспухало пространство от множества голосов. Казалось, весь мир вокруг меня изменился, заискрился, раздался в стороны. Мой слабый разум буквально взорвался с снопом ярких сверкающих искр. И увидел я себя тысячью глаз, такого ничтожного, маленького, беззащитного, в нежных отеческих объятиях жуткого одноглазого чудовища. Я обомлел, встрепенулся, моргнул и снова хотел испугаться, но так и не смог». Хотел отстраниться, но лишь крепче прильнул. Хотел заорать от ужаса, но глотка лишь выдала тягучую звонкую песню забытой семьи. Громогласный гимн ночи. И все вслед за мной подхватили несложный мотив, идущий из самого сердца. Проснулся я от двоя волков, взмокший от пота, с соднящим от чего-то горлом и снова один. Ах да, и я же говорила, что ей нужно куда-то уйти. Вот задача а я и забыл, что она работает официанткой в ночном клубе. Я почесался потянулся, повернулся на другой бок и только хотел снова заснуть, как раздался стук в дверь. Я притаился, утих, вдруг уйдут, но не свезло. Уже более требовательный стук заставил меня поспешно кинуться к двери. Я открыл. Конечно, наверное, не стоило, я ж не хозяин тут, но уже поздно. На пороге стоял высокий сутулый мужчина. Как я увидел потом, уродливый горб украшал его спину. Не сказать, что я был сильно удивлен. Моя жизнь с тех пор, как я обнаружил старуху и потерял своего пса, глаза вновь предательски защипали. Дружок мой, дружочек, где же ты? Круто изменилось. Что-то липкое и холодное заворочалось в животе. Нет, я не испугался, а скорее расстроился. Это гнетущее чувство Муторность, бессилие и обреченности сводила с ума, заставляла крепко да сжимать зубы, оставлять на ладонях отпечатки ногтей. Казалось, будто я попал в цепкий капкан на чужом жестком игровом поле, изменить что-либо мне не по силам. Это угнетало, сводило на нет все усилия взять в руки себя, свою жизнь и вернуть свой, увы, навсегда ушедший, покой. Я ощущал себя глупой, безвольной марионеткой в глумливых руках незримого шутника. Куда вновь дернутся тонкие нити, вытягивая из конечностей склизкие жилы? Что задумал могучий игрок-кукловод?»